Глава 7. повествующая о том, как пираты снаряжают свои корабли, а также об их взаимоотношениях друг с другом. Пираты могли добыть себе корабли в море. Это было не очень трудно. И о том, как они это делали, я рассказал выше. Каждый из пиратов, собираясь идти в море, делал то, что считали нужным его товарищи по плаванию. Когда все было готово, пираты собирались в условном месте и поднимались на корабль. У каждого был необходимый запас винца, пороха и ружей. Отчалив от берега, они обычно начинали совещаться, где лучше запастись провиантом. При этом речь шла прежде всего о мясе. Пираты во время плавания в сущности питаются только одной говядиной. Правда, порой им достаются разные припасы, которые они отнимают у испанцев. Иногда они бьют диких свиней и ловят черепах, мясо которых солят впрок. Бывают случаи, когда пираты намеренно нападают на испанские корали, за изгородями которых пасутся тысячи диких свиней. В таких случаях Пираты обычно подкрадываются по ночам к хижине, где живет сторож. Порой вытаскивает его из постели и заставляет отдать столько свиней, сколько им надо. А сторож выполняет все, что от него требует, зная, что пираты в любой миг могут без зазрения совести его вздернуть. Если пираты отправляются на охоту, они берут с собой егеря и соотечественников, которые держат свору собак. За это ему перепадает часть добычи. Затем часть пиратов помогает ему засолить и прокоптить мясо. Как это делается, я уже рассказывал. Остальные идут на корабль и готовятся к плаванию. Корабль крингуют и смолят, словом, делают все, что необходимо в таких случаях. Если пираты решили заготовить большой запас мяса, его доставляют на корабль и сбрасывают в трюм как балласт. Из трюма мясо берут для насущных надобностей дважды в день. Когда мясо варят, жир, всплывающий на поверхность, собирают и сливают в маленькое корыце. В этот жир макают особые колбаски. Потом жир используют как приправу. Нередко пиратские кушания бывают намного вкуснее изысканных блюд которые подаются на господские столы. Капитан корабля обязан есть ту пищу, что и вся его команда до да юнги включительно. Если команда желает уважить своего капитана, то ему готовят какое-либо особое блюдо и подают его непосредственно капитану за общий стол. Когда корабль полностью оказывается подготовленным к отплытию и все ремонтные работы заканчиваются, пираты собираются и обсуждают, куда держать путь и на кого нападать. При этом они заключают особое соглашение, которое называется шас парти. В нем указывается, какую долю получает капитан и команда корабля. В таких соглашениях обычно отмечается, что собрав всю захваченную добычу, должно прежде всего выделить долю егерю, как правило, 200 реалов. Затем вознаграждение плотнику, принимавшему участие в постройке и снаряжении корабля. Плотнику обычно выплачивает 100 или 150 реалов, и суммы эти вручаются после возвращения из похода. Затем следует доля лекаря. На больших кораблях ему выделяют на медикаменты 200 или 250 реалов. Из оставшейся суммы выделяют деньги на возмещение ущерба раненым. По особым условиям обычно полагается. Потерявшему какую-либо конечность – за правую руку 600 реалов или 6 рабов, за левую – 500 реалов или 5 рабов, за правую ногу – 500 реалов или 5 рабов, за левую – 400 реалов или 4 раба, за глаз причитается 100 реалов или 1 раб, за палец – 100 реалов или раб. Парализованную руку приравнивают к руке потерянной. За огнестрельную рану на теле полагается 500 реалов или 5 рабов. Все эти суммы сразу же изымаются из общей добычи. Все оставшееся делится между командой, но капитан получает от 4 до 5 долей. Остальные же делят всё поровну. Юнги получают половинную долю. Если среди пиратов есть такие, которые вышли в плавание вообще впервые, то им выделяется совсем небольшая часть, а остаток идет в общую кассу. Захватив корабль, команда решает, передавать ли его капитану. Если захваченный корабль лучше их собственного, пираты переходят на него, а свой сжигают. После того, как корабль захвачен, никому не дается право грабить имущество, посягать на товары в его трюмах. Вся добыча, будь то золото, драгоценности, камни или разные вещи, делится впоследствии поровну, Чтобы никто не захватил больше другого и не было никакого обмана, каждый, получая свою долю добычи, должен поклясться на Библии, что не взял ни на грош больше, чем ему полагалось при делёжке. Это касается как золота, серебра драгоценностей, так и шелка, льна, хлопка, одежды и свинца. Того, кто дал ложную клятву, изгоняет с корабля и впредь никогда не принимают. Пираты очень дружны и во всем друг другу помогают. Тому, у кого ничего нет, сразу же выделяется какое-либо имущество. причем с уплатой жду до тех пор, пока у неимущего не заведутся деньги. Пираты придерживаются своих собственных законов и сами вершат суд над теми, кто совершил вероломное убийство. Виновного в таких случаях привязывают к дереву, и он должен сам выбрать человека, который его умертвит. Если же окажется, что пират отправил своего врага на тот свет вполне заслуженно, то есть дал ему возможность зарядить ружье и не нападал на него сзади, товарищей убийцу прощают. Среди пиратов дуэли завязываются довольно легко, захватив корабль, пленных высаживают при первой же возможности, но двоих или троих оставляют, чтобы впоследствии продать или заставить делать все, что они хотят исполнять сами. После двух трех лет добросовестной службы их иногда отпускают. Нередко пираты ради отдыха высаживаются на том или ином острове. Чаще всего они выбирают острова, лежащие к югу от Кубы. Они вытаскивают корабли на отмель, и часть команды приступает к ремонту. Остальные могут делать все, что им вздумается. Чаще всего они садятся в каноэ и нападают на ловцов черепах боями. Эти ловцы – люди очень бедные. Они ловят черепах на продажу и на вырученные деньги кормят своих жен и детей а пираты заставляют весь улов отдавать им в течение всего времени, пока их корабли находятся в местах, где водятся черепахи. Более того, если пират отправляется в места, где водятся черепахи, они увозят рыбаков с собой и отрывают от несчастных жен и детей года на четыре или лет на пять. Причем дома не знают, куда увезены пленники и какова их судьба. Поскольку речь у нас зашла о морских черепахах, а есть немало людей, которые никогда о них не слышали, то следуя установленному в книге обычаю, Мы считаем своим долгом кое-что рассказать о них. В Америке водится много разновидностей черепах. Черепахи самого крупного вида по весу достигают 3 или 4 тысяч фунтов. У этих черепах нет твердого панциря. Речь идет о кожистой черепахе или луте (Dermochelys coriacea). У этих черепах нет твердого панциря, и их легко можно поразить ножом. Все их внутренности заполнены жиром, и мясо совершенно несъедобное. Другая разновидность – зеленые черепахи. Пчелонии диамидос. Они средних размеров, однако некоторые из них достигают в толщину 4 футов. Их панцирь значительно тверже и покрыт маленькими пластинками толщиной со слюду, используемые в фонарях. Эти черепахи вполне съедобны. Их мясо отличается тонким вкусом, жир зеленого цвета и настолько питателен, что если готовить их три недели подряд, руки и ноги тяжелеют, а нательная рубашка вся пропитывается салом. Третья разновидность черепах по размерам не уступает второй, но головы у них значительно крупнее. По-английски их называют Loggerhead, а по-французски – каван. В пищу они совершенно непригодны, потому что от них смердит рыбьим жиром. Черепахи четвертой разновидности чуть поменьше всех прочих, но попадаются и довольно крупные экземпляры. Их называют карета Настоящая карета или бисса – вид морской черепахи. И у них точно такой же панцирь, как и у европейских черепах. Обычно они водятся на подводных рифах и питаются мхом и водяными яблоками, которые растут в тех местах. Остальные же черепахи предпочитают морскую траву. Встречаются отмели, которые настолько зарастают морской травой, что напоминает луга Голландии. По ночам черепахи отправляются на эти пастбища целыми стадами. На дне они долго оставаться не могут и должны постоянно подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Надышавшись, они вновь ныряют на дно. Все черепахи откладывают яйца подобно крокодилам. Однако у черепашьих яиц нет скорлупы. Они покрыты лишь тонкой кожицей, которая ничуть не прочнее, чем пленка куриных яиц. Черепахи размножаются так быстро, что если бы маленьких черепах не уничтожали птицы, то животные эти заселили бы всю местность. Яйца они откладывают три раза в год – в мае, июне и июле. И каждый раз кладут штук по 150, а нередко и по 190. Когда приходит пора откладывать яйца, черепахи вылезают на берег и вырывают в песке ямки. Потом они откладывают туда яйца и засыпают ямки песком. В течение трех недель яйца вылеживаются под палящим солнцем. Затем из них вылупливаются маленькие черепашки и тут же спешат в море. Как только они попадают в воду, на них сразу же набрасываются чайки. Черепашки не могут вползти на берег, прежде чем им не исполнится 9 дней. И поэтому хорошо, если из сотни выживут два или три детеныша. У черепах есть излюбленные места, где они откладывают яйца. Самым лучшим местом у них считаются острова Кайманы. Это три острова, один большой и два маленьких. Они расположены примерно на 20 градусах в 45 минутах северной широты 45 милях к югу от острова Кубы. Черепахи вылезают на берег в таком количестве, что их отловом ежегодно занимаются команды по крайней мере 12 кораблей, как английских, так и французских. Мясо черепах засаливают. Черепахи собираются в этих местах для любовных игр. Они сбираются друг друга на панцирь и не слезают по целому дню, а иногда даже по два. Совершенно непонятно, как эти животные находят путь к островам. Направляясь к заветному месту, черепахи проходят пролив Гондурас, лежащий примерно в 150 милях от островов. Случалось, что капитаны кораблей, потеряв курс и не имея возможности ни с кем посоветоваться, отправлялись вслед за потоком черепах и достигали островов Кайманов. Плывут туда только зеленые черепахи. А они-то как раз вполне съедобны. Моряки, оказавшись в этих краях, сразу же начинают охоту. Для этого не нужны какие-либо приспособления. Ведь ночью черепахи вылезают на берег, чтобы откладывать яйца. Два человека с дубинами окружают их и словно рычагом переворачивают на спину, чтобы лишить их возможности передвигаться. Если на ловлю собралось много кораблей, берег делит на участки. Каждая команда получает делянку определенной длины и затем окружает своих черепах. На расстоянии в 500 шагов можно поймать 100 черепах. Черепахи кареты кладут яйца где попало и не выбирают для этого особого места. Каваны собираются на островных мысах и откладывают яйца неподалеку от мыса Каточи. Английские пираты называют это место Логерхед. Логерхед так по-английски называют большеголовых черепах. Покинув острова Кайманы, черепахи отправляются к берегам кубы. Дно там великолепное, и они отъедаются за все то время, которое провели на кайманах, где они вообще ничего не едят. Если поймать черепаху и перевернуть ее, то она может пролежать на спине почти месяц и остаться живой. Однако ее жир превращается в слизь, и мясо теряет свой вкус. Но когда черепахи проведут месяц на кубе, они снова накапливают жир. В ту пору там уже появляются испанские рыбаки. Они вылавливают черепах и снабжают ими города и селения. Охотятся они обычно следующим образом. Рыбаки затачивают четырехгранный гвоздь длиной в два дюйма и насаживают его на палку длиной от двух до трех футов. Получается нечто вроде гарпуна. С той черепахи всплыть, чтобы глотнуть воздуха, как палку кидает, словно гарпун. К другому концу палки привязан трос длиной от 15 до 16 футов. Если черепаха снова поднимается на поверхность, в нее кидают еще один гарпун и тогда уже без всякого труда втаскивает в лодку. Черепахи ныряют на глубину до 4 футов. Чем темнее вода, тем для них лучше. Но видны черепахи даже в самую темную ночь, потому что гребут всеми четырьмя лапами, поднимают вокруг себя волны и их панцирь поблескивает над водой. Зрение у этих черепах отличное, но слух не неважный. Правда, уж если они что-либо услышат, то поймать их уже невозможно. Зная все это, пираты стремятся заполучить опытных ловцов в черепах и держат их в настоящем рабстве столько, сколько захочется. Любимое занятие пиратов – стрельба в цель и чистка оружия. Оружие у них поистине великолепное. Ружье-пистолеты. Ружье пиратов достигает в длину примерно 4,5 с половиной футов и из них стреляют пулями, которых на фунт идет 16 штук. Есть у пиратов и патронташи. И в них пули пороха на 30 выстрелов. Пираты никогда не расстаются со своими патронташами, и поэтому их никому не удается застать врасплох. Как только они пребывают в какое-либо место с намерением прожить там долго, то тут же начинают совещаться, куда бы лучше отправиться на поиски приключений. Тот, кто знает местные берега, обычно вызывается вести всех остальных. Существует ряд мест, куда пираты стремятся попасть в определенное время года. Пройти в такие места не всегда возможно из-за сильных течений и ветров, и поэтому так уж повелось, что купцы появляются там в строго определенные месяцы. Корабли, следующие из Новой Испании и Кампечи, чаще всего идут в Каракас, на острова Тринидад и Маргариту зимой, дабы не повстречать ветер с востока и северо-востока. Навигация в эту сторону прекращается летом. И именно в эти месяцы здесь дуют встречные ветры. Летом все корабли отправляются во Свояси. Пираты уже хорошо знают все пути, по которым обычно должны следовать корабли, и отлично выбирают места для засады. Если пиратам случается провести в Открытом море довольно долгое время без добычи, то они готовы идти на любой риск и нередко добиваются успеха. Приведу в этой связи одну историю. Один довольно известный пират по кличке Пьер Француз, родом из Дюнкерка, довольно долго плавал в Открытом море на барке с отрядом в 26 человек. Он держал путь к мысу Далявело, стремясь перехватить один корабль на пути из маракайба в Кампече. Но это судно он упустил и со всей командой решил отправиться прямо к берегам Ранчерии чтобы поохотиться на ловцов жемчуга. Ранчерия расположена неподалеку от рио де на 12 градусах 30 минутах северной широты, и там есть неплохая жемчужная отмель. Каждый год туда отправляется флотилия из 10 или 12 барок. Их сопровождает специальное судно из Картахены с 24 пушками на борту. На каждой барке бывает обычно по два негра, которые достают раковины на глубине от 4 до 6 футов. Пираты напали на флотилию следующим образом. Все барки стояли на якоре у самой отмели. Сторожевой корабль находился примерно в полумиле от этой флотилии. Погода была тихая, и разбойники смогли пройти вдоль берегов, не поднимая парусов. Так что казалось, будто это идут какие-то испанцы из Маракайбо. Когда пираты уже подошли к жемчужной отмели, то на самой большой барке приметили они 8 пушек и примерно 60 вооруженных людей. Пираты подошли к этой барке и потребовали, чтобы она им сдалась. Но испанцы открыли огонь из всех пушек. Пираты переждали залпы а затем выпалили своих пушек, да так метко, что испанцам пришлось довольно туго. Пока испанцы готовились ко второму залпу, пираты взобрались на борт, и солдаты запросили пощады в надежде, что вот-вот к ним на помощь придет сторожевой корабль. Но пираты решили перехитрить стражей. Они затопили свое судно, а на захваченной барке оставили испанский флаг. Испанцев же загнали в трюмы. На этом корабле они вышли в открытое море. Сначала на сторожевом корабле обрадовались, полагая, что пиратов потопили, Но когда там заметили, что барка отвернула в море, то бросились за ней в погоню. Преследовали они пиратов до ночи, но никак не могли догнать барку, хотя и поставили все паруса. Ветер окреп, и разбойники, рискнув парусами, оторвались от стражевого корабля. Но тут случилось несчастье. Парусов подняли столько, что треснула грот мачта. Но наш пират не растерялся. Он связал пленных испанцев попарно и был готов сражаться против неприятельского корабля с командой всего в 22 человека хотя многие из пиратов были ранены и в бою не могли в нем принять участие. Одновременно он приказал срубить грот мачту и поднять на фок мачте и бушприте все паруса, какими только можно было пользоваться при таком ветре. Все же сторожевой корабль догнал пиратов и атаковал их так лихо, что те вынуждены были сдаться. Однако пираты успели выторговать условия, что не их предводитель, ни они сами не будут в плену таскать камни и известь. А надо сказать, когда пираты попадут в плен, то их заставляют три или четыре года подряд таскать камни или известь, словно рабов. А когда они становились непригодны для этой работы, их отправляли в Испанию на галеонах. Кроме того, пиратам обещали при первой же возможности отослать их в Испанию всей командой. Больше всего наш пират жалел свое добро. У него на борту было на сто тысяч реалов жемчуга, которую он ограбил на барках. И если бы не несчастье с грот мачтой, выручка у пиратов была бы весьма изрядной. Не могу не привести еще одну подобную же историю, начавшуюся столь же удачно и кончившуюся так же печально. Некто Бартоломео-португалец, родом из Португалии, отплыл с острова Ямайки. На его барке было четыре орудия и тридцать человек команды. Дойдя до острова Куба, он близ залива Кориентес повстречал корабль, шедший из Маракайбы-Картахены в Испанию через Гавану. На этом корабле было двадцать пушек и семьдесят солдат, а также пассажиры, матросы и разные путешественники. Пираты после недолгого совещания решили напасть на корабль. Они бросились в атаку очень смело, но испанцы выдержали их натиск. Пираты повторили атаку и захватили корабль, потеряв всего человек 10 убитыми и 4 ранеными. Весь корабль попал в распоряжение 15 пиратов, испанцев же живых и раненых осталось человек 40. Ветер был непопутный для возвращения на Ямайку, и пираты, испытывая недостаток в воде, решили идти к мысу Сан-Антонио на западном берегу Кубы. Не дойдя до мыса Сан-Антонио, они неожиданно натолкнулись на три корабля, которые шли из Новой Испании в Гавану. Корабли изготовились к бою и затем испанцы захватили пиратское судно и взяли разбойников в плен. Но пиратов больше всего сокрушало, что они потеряли богатую добычу. Ведь на корабле было 120 тысяч фунтов какао и 7 тысяч реалов звонкой монете. Через два дня после всех событий разразился жестокий шторм, и всю флотилию разметало в разные стороны. Флагман, на котором находились пленные пираты, прибыл в компечи. На корабль тут же поднялись купцы, чтобы выразить благодарность капитану. Они узнали пирата, сеявшего ужас на всем побережье своими убийствами и пожарами. На другой день на борт корабля поднялся судья и попросил капитана отдать ему пирата. Капитан не отказался, но ни у кого не хватило смелости отправить предводителя пиратов в город. Испанцы боялись, что он убежит, как уже не раз случалось, и оставили его на борту, чтобы на следующий же день соорудить на берегу виселицу и повесить его. Пират хорошо понимал по-испански и о своей участи узнал, подслушав, что говорят матросы. И он решил во что бы то ни стало спастись. Он взял два сосуда из-под вина и крепко заткнул их пробкой. Ночью же, когда все заснули, кроме часового, стоявшего рядом и следившего за каждым его движением, он попытался проскользнуть мимо, но это ему не удалось. Тогда он бросился на часового и перерезал ему горло, причем часовой даже не успел издать ни звука. Пират бросился с кувшинами в воду и выбрался на сушу. Затем он спрятался в лесу и провел там три дня. Уже на другой день солдаты с утра высадились на берег, чтобы изловить пирата, но хитрец следил за ними издали. Когда солдаты вернулись в город, Он отправился вдоль берега в местечко Эль-Гольфо-де-300, расположенное примерно в 30 милях от города Кампеча. Добирался он туда целых 14 дней. Это был очень трудный путь. Пират страдал от голода и жажды, ведь по проторенной дороге идти ему было нельзя. Там его могли схватить испанцы. Четыре дня ему пришлось отсиживаться на деревьях, не спускаясь на землю. Деревья эти весьма необычны. Они растут на берегу, и корни у них тянутся словно ветки, так что по ним можно перебежать с дерева на дерево. Хотя сделать это довольно трудно. Все четыре дня у него не было ни крохи еды. Правда, в сосудах была вода. Он обманывал голод, вылавливая мелких рыбок, которые на вкус подобны улиткам. По пути ему пришлось пересечь большую реку, а плавал он очень плохо. Но коли человек попадет в большую беду, то на уме ему приходит такое, до чего никогда бы он не додумался в обычное время. Пират нашел на берегу старую доску, прибитую волнами. В ней осталось несколько гвоздей. Он выбил гвозди камнем, и заточил их так, чтобы они стали острыми и хорошо резали. С их помощью он нарезал лыка, связал несколько деревянных стволов и сбил таким образом плод, на котором и переправился через реку. Так он добрался до 300, где встретил пиратский корабль Сеймайки. Поведав команде свои приключения, он попросил дать ему каноэ и 20 человек, дабы вернуть свой корабль, который стоял в Кампече. Пираты исполнили его желание. И 8 дней спустя, темной ночью, он подошел к берегу и бесшумно взобрался на борт. На палубе думали, что на этом каное кто-то решил доставить на корабль разные припасы и, разумеется, жестоко просчитались. Пират захватил корабль и его люди быстро сняли с якоря и подняли паруса. На борту оказалось еще много товаров, однако деньги уже унесли. Пират быстро позабыл о всех своих злоключениях. У него снова был отличный корабль и он теперь возомнил, что фортуна и впредь будет сопутствовать ему. Но как раз тогда, когда он решил, что все беды миновали, злая судьба подстерегла его снова. Взяв курс на Ямайку, он недалеко от острова Пинас, лежащего к югу от Кубы, в пору, когда подул южный ветер, налетел на рифы Хардинас. Проклиная все на свете, он был вынужден вместе со всей командой покинуть корабль и вернуться на Ямайку на каное. Там он оставался недолго. И вскоре снова собрался за добычей, но счастье и на сей раз ему изменило. О страшной жестокости этого пирата у испанцев знали все. Однако его походы не принесли ему почти никакой выгоды. Я видел, как он умирал в такой нужде, какую редко встретишь на свете. Теперь в самую пору рассказать еще несколько историй о пирате, который еще до сих пор живет на Ямайке и совершил всяких дел не меньше, чем те разбойники, о которых мы уже упоминали. Хотя он и был родом из Гронингена, но долгое время прожил в Бразилии. Когда Бразилия снова стала португальской, некоторые семьи покинули насижные места и переселились кто в Голландию, кто на Французские или Английские острова, и даже в Виргинию. Он отправился на Ямайку и, не зная, чем заняться и как добыть себе пропитание, подался к пиратам. Вскоре он стал известен под кличкой Рока Бразильца. Рок Бразильский был по происхождению голландцем. Первые известия о нем относятся к 1654 году. Начинал Рок как рядовой пират. Ему удалось искать уважение и собрать вокруг себя людей, которые взбунтовались против своего капитана, захватили его корабль и провозгласили капитаном Рока. Немного спустя они добыли себе корабль, который с большой суммой денег шел из Новой Испании, захватив его. Пираты отправились на Ямайку. Эта удача создала Року среди пиратов большую славу, а сам он сильно возгордился. Перед ним стала трепетать вся Эмайка. Он был груб, отесан, и вел себя словно бешеной фурия. Когда он напивался, то как безумный носился по городу и немало перекалечил людей, которым довелось попасть ему под руку. Никто не осмеливался ему ни в чем перечить. Только за глаза говорили, что он дурной человек. А у испанцев Рок стал известен как самый злой насильник и тиран. Однажды он посадил несколько человек на деревянный кол, а остальных связал и бросил между двумя кострами. Так он сжег их живьем, как свиней. А вина этих людей заключалась лишь в том, что они пытались помешать его черному делу и спасти свой свинарник, который он намеревался разграбить. Как-то Рок отправился искать счастье на побережье Кампеча. По пути разыгрался сильный шторм. Корабль прибило к суше, и всей команде пришлось покинуть судно и высадиться на берег. Причем люди захватили с собой только ружья и небольшой запас пороха и пуль. Место, на которое они высадились, находилось между Кампече и Триста. Пираты отправились в сторону Триста, где обычно чинились разбойничьи корабли. Дня через три или четыре, мучимые голодом, жаждой и тяготами трудного пути, пираты так истомились, что не смогли уже идти дальше. Тут, как назло, они повстречали сотню испанских всадников. Капитан Рок ободрил товарищей. Он сказал, что сдаваться ни в коем случае нельзя. Лучше умереть, чем попасть в плен к испанцам. Пиратов было не более тридцати. Все они были вооружены до зубов. Видя, что капитан их полон отваги, они решили, что лучше умереть всем вместе в бою, но в плен не сдаваться. Между тем испанцы быстро приближались. Пираты подпустили их ближе, чтобы стрелять наверняка, и зал показался очень удачным. Бой продлился еще полчаса, и испанцы обратились в бегство. Пираты захватили несколько верховых лошадей, добили раненых испанцев и двинулись дальше. Потеряли они двух человек до двоих, испанцы ранили. Верхом они добрались до берега и приметили недалеко в море испанскую барку с лесом. Пираты выслали шесть человек, чтобы сперва захватить каноэ, которую буксировала барка. Рано утром эти люди захватили каноэ, а затем пиратам удалось овладеть баркой. Провианта у них было очень мало, поэтому они перебили всех лошадей и засолили конину, разыскав на барке запасы соли. Они рассчитывали питаться кониной до тех пор, пока не найдут что-нибудь получше. Прошло немного времени, и пирату удалось захватить корабль, который шел из Новой Испании в Маракайбу за какао. Он был гружен мукой и вез много денег. С этим-то грузом Рок и вернулся назад на Ямайку, где бесчинствовал со своей командой, пока у них не кончились все деньги. Этот пират принадлежал к тому сорту людей, у которого деньги никогда не лежат без дела. Такие люди пьют и развратничают до тех пор, пока не спустят все до последнего гроша. Некоторые из них умудряются за ночь прокутить две-три тысячи реалов, так что к утру у них не остаётся даже рубашки на теле. Я знал на Ямайке одного человека, который платил девке 500 реалов лишь за то, чтобы взглянуть на нее голую. И такие люди совершают много всяческих глупостей. Мой бывший господин частенько покупал бочонок вина, выкатывал его на улицу, выбивал затычку и садился рядом. Все шедшие мимо должны были пить вместе с ним. Попробуй не выпей, если тебя угощают подружейным дулом. А с ружьем мой господин не расставался. Порой он покупал бочку масла, вытаскивал ее на улицу и швырял масло в прохожих прямо на одежду или в голову. Друг к другу пираты относились заботливо. Кто ничего не имеет, может рассчитывать на поддержку товарищей. «У пиратов был кредит и среди трактирщиков. Но на Ямайке кредиторам верить нельзя, ведь за долги они могут тебя запросто продать, и я сам тому не раз был свидетелем». В конце концов, продали даже того пирата, который так щедро расплачивался с девкой. Сперва у него было 3000 тысячи а не прошло трех месяцев, как его самого продали за долги, и как раз тому, в чем доме он промотал большую часть своих денег. Но теперь мы снова вернемся к нашему повествованию. За довольно короткий срок. Рок промотал все деньги и был вынужден вместе со своими товарищами снова отправиться в море. На сей раз он попал к берегам Кампечи. Это были у пиратов излюбленные места. Он добрался туда меньше, чем за 14 дней и пересел на каное, чтобы пройти к рейду Кампеча в надежде встретить какой-либо корабль. Но тут ему не повезло. Его самого вместе с каное и командой захватили испанцы. Он тотчас же был доставлен губернатору, который приказал посадить его в темную камеру на хлеб и на воду губернатор охотно повесил бы его без малейшего промедления, но не решался, опасаясь, как бы этот пират, отличавшийся необыкновенной хитростью, не выкинул какую-нибудь штуку. А Рок сделал так, что губернатору вручили письмо. Писал он его сам, но все было сделано так, чтобы убедить губернатора, будто написано оно товарищами узника. Губернатору угрожали и предупреждали его, что если он причинит хоть малейшее зло прославленному Року, то пираты не дадут пощады ни одному испанцу. Получив такое письмо, Губернатор, вероятно, сообразил, что вокруг его шеи затягивается петля, ведь разбойник был действительно очень известен. Это был самый знаменитый пират Ямайки. К тому же не раз он совершал набеги на Кампечи. Поэтому губернатор решил отправить его с первым же галеоном в Испанию, взяв с него клятву, что тот больше никогда не станет разбойничать. На прощание губернатор пригрозил, что если он попадется снова, его тут же повесят. Пират пробыл в Испании недолго. Все время он искал удобного случая вернуться на Ямайку. Еще на пути в Испанию он раздобыл у рыбаков 50 реалов, купил себе одежду и другие необходимые вещи и вернулся на Ямайку. Прибыв туда, он прославился еще более жестокими грабежами и причинил испанцам множество бед. Уж на это он был способен. Со временем испанцы убедились, что на море от пиратов нет никакого спасения, и стали плавать значительно реже. Но и это им не помогало. Не встречая кораблей, пираты стали собираться компаниями и грабить прибрежные города и поселения. Первым таким пиратом занявшимся сухопутным разбоем, был Льюис Шотландец. Он напал на Кампеча, разграбил его и сжег дотла. После него подобными набегами занялся Мансфельд, который двинулся в Новую Гранаду. Прежнее название Колумбии в Южной Америке. После него подобными набегами занялся Мансфельд, который двинулся в Новую Гранаду, рассчитывая дойти вплоть до Южного моря. Но продовольствия было мало, и он был вынужден вернуться. Тогда он захватил остров Санта-Каталина и взял несколько пленников, которые провели его в город Картаго, находившийся под властью новой гранады. В тех же местах грабил и другой пират Семайки, некто Джон Дэвис. Довольно долго он крейсировал в заливе Покатаура, надеясь встретить корабль, который ходил из Картахены в Никарагуа. Но это ему не удалось, и он решил со всей своей командой отправиться к реке Никарагуа, оставить судно около устья и подняться вверх по течению на каноэ. С наступлением ночи они намеревались войти в город и разграбить дома самых богатых торговцев. На его корабле было 90 человек и 3 каноэ. Пираты оставили на судне человек 10, а все остальные сели в каноэ. Дождавшись ночи, они действительно вошли в реку, а днем спрятали среди деревьев. Точно так же они скрыли свой корабль, чтобы его не заметили индейцы, которые ловили рыбу в устье реки. На третьи сутки, где-то около полуночи, они добрались до города. Стража приняла их за рыбаков, промышляющих в лагуне. Ведь часть из них хорошо говорила по-испански. Кроме того, среди них был индеец как раз из тех мест. В свое время он бежал, поскольку испанцы хотели обратить его в рабство. Индеец выпрыгнул на берег и убил стражника. После этого пираты пробрались в дома трех или четырех именитейших горожан и забрали все деньги, которые могли обнаружить. Потом разграбили и церковь. Но тут один из церковных служек, вырвавшись из рук пиратов, поднял крик на весь город. Горожане и солдаты тотчас же пробудились. Однако пиратам удалось скрыться, захватив с собой всю добычу, которую они смогли унести. Кроме того, они успели захватить с собой пленников, рассчитывая в случае погони использовать их как заложников. Вскоре они добрались до берега, поспешно сели на корабль и вышли в открытое море. Пленникам же велено было вместо выкупа добыть пиратам столько мяса, сколько им было нужно, чтобы добраться до Ямайки. Когда пираты еще были в устье реки, на берег высыпало человек 500 испанцев, вооруженных ружьями. Пираты дали по ним залп из пушек. Таким образом, Испанцам оставалось лишь бессильно горевать, видя, как уплывает их добро, и проклинать тот миг, когда пираты высадились на берег. Для них было совсем непостижимо, как у пирата хватило смелости подойти к городу с гарнизоном 800 человек, да еще лежащему от берега по меньшей мере в 40 милях. Да к тому же еще пиратам удалось разграбить город за такой короткий срок. Пираты захватили чеканного золота, серебряной посуды и ювелирных изделий на 40 тысяч с лишним реалов. Вскоре разбойник высадился со своей добычей на Ямайке довольно быстро все прокутил и снова вынужден был отправиться на поиски приключений. Он собрал довольно много пиратов, а поскольку был хорошим командиром, его провозгласили капитаном флотилии из восьми кораблей. На этот раз пираты решили отправиться к северным берегам Кубы в надежде подстеречь флот, идущий из Новой Испании. В случае удачи они могли захватить один из кораблей этого флота, однако им не повезло. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, они решили пройти вдоль берегов Флориды, Высадиться и захватить городок сан аугустин Ла флорида В этом городке была крепость с двумя ротами солдат. Однако, хоть там она и была, но пираты успешно разграбили город и захватили огромную добычу, не понеся почти никаких потерь. Конец первой части, в которой речь идет главным образом о природе, растениях и жителях описываемых мест. Теперь мы намерены непосредственно перейти к повествованию о пиратах. Из пиратов начинается вторая часть книги.